Глава шестая. Мирослава. Григорий Луша выглядел великолепно. Легкая небритость, чуть отросшие темные волосы, хитрые зеленые глаза с прищуром и неизменная клетчатая рубашка. Неудивительно, что девчонки крутились вокруг него, как приклеенные. Соломея то и дело что-то спрашивала, слегка наклонив голову и мило улыбаясь. Вика Молотова и Ирка Поверчучка тащили пакеты с хлебом и печеньем, мясо и сосиски нёс наш неизменный Шрек, Кутянский Макс, и у меня уже текли слюнки при мысли о жареном мясе. Лучше сегодня в ударе», — заметила моя подруга Кристина Лукьянец. Она всего пару дней назад приехала из Киева, где жили её бабушка с дедушкой. Кристина собиралась поступать в киевский вуз, поэтому усиленно занималась на дополнительных курсах, и здесь, в нашем маленьком городке, бывало редко наездами. Но раньше она училась в нашем классе, и ее все знали, так что никто не возражал, когда Кристи решила принять участие в пикнике. Звучала музыка, кто-то из парней притащил колонку, девчонки смеялись, парни громко шутили, Луша выглядел довольным и сам то и дело отпускал веселые замечания. «Почему нет твоего Богдана?» — спросила Кристина, Я невольно оглянулась, бросив быстрый взгляд на бредущего где-то сзади Матвея. И как можно выглядеть таким чучелом? Шея худая, уши торчат, рубашка мятая, штаны длинные и болтаются на талии, как у мальчика-пастушка, который напялил на себя в папину одежду. На Матвея никто не обращал внимания, словно его и не было. Никто не перекинулся с ним даже парой слов, и я тоже не стала выделяться. когда но некогда, у него поступление скоро. Сидеть над уроками, как проклятый», — пояснила я. «Понимаю. Сама уже устала от всей информации, которую я каждый день пытаюсь запихнуть в собственную голову. Родители наседают, требуют, чтобы я обязательно поступила на бюджет. А в Киево-Могилянской конкурс сумасшедший. И у меня всего 0,2% шанса, если уж говорить на чистоту». «Поступишь, не переживай. Ты же умная». Попробовала я её утешить. Это ты, умная, Мирка. Забыла, как я всегда у тебя списывала. Это ты поступишь. А я, боюсь, попаду только на платное. Тоже неплохо. Мать будет весь год поминать мне, что я не поступила на бюджет. Но то она и мать. Моя бы даже обрадовалась. Сказала бы, так тебе и надо, Мирка. Незачем тебе это образование. Лучше постарайся хорошо выйти замуж. И поскорее, чтобы уже не маячила каждый день и не трепала нервы. «Что, серьезно? не поняла Кристина. «Совершенно серьезно. Этому она учит снежанку, так что моя сестренка не ломает себе голову над уроками. Нечего лишний раз портить, как говорит моя мать. А знаешь, что-то в этом есть. Вот бы моя так говорила. Так что, Мирка, выходи замуж за Богдана и уезжай с ним в Польшу». «Так не зовет, и я не хочу». «Почему?» «Это скучно. Выйти замуж и варить борщ каждый день. «Ну нафиг. А чего ты хочешь?» «Поступить и учиться. Это интересно, по крайней мере». Сзади раздался громкий смех и возмущенный голос Соломии. «Поверчук! Перестань лопать печенье! Задница и так в штанах не помещается!» Ну свою посмотри!» — тут же ответила Ирка. «Поверчучка не изменилась», — заметила Кристина. «Она встречается со Шреком?» «С чего ты взяла?» «Так он постоянно пялится на ее зад». «Ну, возможно, у этих двоих что-то и получится, если Ирка перестанет сохнуть по нашему классному». «Ваш классный невероятный. Я прям задумалась, не вернутся ли в эту школу. Как говоришь, его зовут? Григорий?» «Классное имя». «Да, с классным руководителем нам повезло. Он хороший парень и польский знает отлично. Преподает хорошо, и все девчонки по нему с ума сходят» смотри вот сейчас только мы с тобой идем отдельно остальные окружили лушу и смотрят ему в рот ирка разве что за рубашку его не хватает уже оттоптала все кеды соломии интересно у вас как я погляжу хмыкнула Кристия. мы с ней были чем то похожи у обеих черные волосы черные джинсы и черные футболки только у меня была черная толстовка с капюшоном а на кристи симпатичный джинсовый пиджачок Я была сантиметра на три, наверное, выше подруги. Вот такой веселой командой под музыку мы поднялись на гору, где рос не густой лесок, не тот, где находилась хижина прадеда Стефана, а другой у озера, сразу за городским парком. Место довольно удобное и людное. Черные камни образовывали там подобие пещеры, и под их сводом стояли скамейки, удобный деревянный столик и было готовое кострище, заботливо обложенное камушками. Тут же развели огонь, Шрек сказал, что умеет это делать, и действительно сделал. Мальчишки притащили хвороста, сушника в лесу хватало. Кто-то даже раздобыл небольшой сухой пенёк, который горел долго и весело. После закопали в горячие угли куриные бедра, завернутые в фольгу, и картошку. Сосиски уже были пожарены и лежали огромной грудой в пластмассовые миски на столе. Там же стояли пакеты с печеньем и яблоками, бутылки с водой и колой термосы с кофе и коробки с соком. Еды должно было хватить дня на два, по моим прикидкам. Ну, если Шрек и Поверчучка не станут слишком налегать. Народ расслабился, Луша о чем то весело беседовал с соломией. девчонки бегали по кустам и смеялись. Из старших с нами был только дядя Шрека, довольно внушительный пучеглазый мужчина с широкими красными ладонями. Он работал на стройке и мало что понимал в подростковой тусовке, но за картошкой следил умело. Потом мы устроились за столом и ели столько, что я удивлялась, как влезало в нас такое количество еды. Пластиковые стаканчики без конца наполнялись колой и водой, шуршали пакеты, в которых лежало печенье, потрескивал костер и звучала музыка из колонки. Я на еду особо не налегала. Парочка сосисок и много печенек и неизменный кофе. Матвей незаметно подсунул мне кулек со своим домашним печеньем, и я угостила Кристю. «Ого, какое вкусное! Твоя мама пекла?» «Она только пироги с картошкой умеет печь». «Нет, это мой знакомый. Угостил вот. Нравится?» «А ну-ка, ну-ка! Что за новый знакомый?» «Что-то ты так равнодушно говорила про Богдана». «У тебя новый парень?» «Точно! И потому ты так отводишь глаза сейчас и сжимаешь губы» я же знаю когда ты врешь нет никакого нового парня вот клянусь кристия отбивалась я моя подруга не верила и все твердила что я похожа на влюбленную и потому такая скрытная и молчаливая ладно не хочешь не говори засмеялась кристина пойду поищу подходящие кустики ты со мной пока не хочу ну сиди я скоро и Кристиа зашагала в сторону высоких кустов больше Я ее не видела в тот день. Когда Кристи не появилась спустя полчаса, меня охватило легкое беспокойство, но я продолжала сидеть. Возможно, подруга заболталась с кем-то из одноклассников или заблудилась слегка. Может, вообще цветочки собирает. Но вдруг поляну перекрыл дикий виск, и мы повскакивали со своих мест, как ошпаренные — «Я видела! Там! В кустах! Это привидение! Это старые мертвые монахини!» — верещала поверчучка. «Какие монахини?» — не понял Луша, поднимаясь от костра. Он пытался еще раз развести огонь и поджарить оставшиеся сосиски. «Я видела! Они напали на меня! Они поцарапали меня!» Орала Ирка, и ее лицо, покрытое слезами и длинными кровавыми царапинами, внушало ужас. Остальные девчонки тоже принялись орать что-то непонятное. Луша вскочил и кинулся в кусты, где лазила поверчучка. Я последовала за ним, потому что беспокойство, охватившее меня, запылало пожарче, чем наш костерок. «Ты что тут делаешь?» — не понял Григорий, уставившись на меня, когда мы вдвоем оказались в гуще высоченного кустарника. «Ищу Кристину, свою подругу, которая приехала ко мне в гости», — пояснила я. «Давно она исчезла?» «Да уже около часа ее не видно». Следом за нами ломился Шрек, еще дальше шел его дядя и наши мальчишки. Поэтому я не боялась, хотя поганое предчувствие заливало меня, как сбежавшее молоко плиту. Я чувствовала нечто жуткое, оно было так близко, что сердце сжималось. Ведьма выскочила внезапно, прямо как черт из табакерки. Она кинулась на меня, но лучше быстро нагнулся, схватил камень и швырнул в гадину. Черная ведьма заверещала, завыла. Ее пустой, огромный черный рот открылся, глаза засверкали, а руки потянулись ко мне. Черные кошмарные руки с длинными загнутыми ногтями. И тут появился Матвей. Видимо, нашел где-то палку, какую нужно, потому что врезал ведьме от души прямо по башке, с такой силой, что едва не раскроил злобной твари череп. Ведьма пошатнулась, и Матвей тут же кинул в нее кладбищенской землей. Этого оказалось достаточно, чтобы гадина исчезла». Матвей сразу спрятался за деревом, но Луша его заметил. Глянул, нахмурившись, после повернулся ко мне. «Ты цела?» — быстро спросил он. «Да. Тогда пошли отсюда». «А Кристина? Так зови ее, что молчишь». Дальше мы потратили еще пару часов на поиски Кристины. «Мы орали, как сумасшедшие!» Мы вызвали подкрепление. Приехали какие-то люди, темные и быстрые, и принялись искать по всему лесу. Приехали братья-вевчары. Этих двух я узнала сразу и предпочла убраться подальше от Марьяна и Михаила. Не хватало еще их подозрительных расспросов. Пошли отсюда, сказал Матвей. Я должна найти Кристину! Закричала я ему в лицо. Ты ее не найдешь. Ее уже похитили. Пошли, и мы не поможем так сейчас. У меня есть кое-какие мысли. Идем. И мы быстро зашагали вниз, в городок, держась за руки. Страх все еще клокотал внутри меня, и я ни за что не выпустила бы руку Матвея.